Глава вторая. Лос-Анджелес, штат Калифорния, пятница, 14 мая 2021 года. Мини-вэн Хонда стоял на гидравлическом лифте сбоку от плавательного бассейна одной из лос-анджелесских школ. Эвери выбрала марку и модели за ее связи со средним классом. Мини-вэн — одно из самых распространенных транспортных средств в Соединенных Штатах. Может быть, смотреть, как в школьном бассейне тонет BMW за 60 тысяч долларов и увлекательно, но демонстрировать домохозяйкам, как выбраться из тонущей машины, гораздо лучше на самой обычной, типовой модели. Эвери в третий раз за минуту проверила замок ремня безопасности. Кристин Свонсон, ее исполнительный продюсер, наклонилась к открытому окну с водительской стороны. «Все хорошо?» — спросила она. Эвери кивнула. «Покажи мне еще раз знак прерывания», — сказала Кристин. Эйвери выпрямила четыре пальца на правой руке и помахала ими туда-сюда перед горлом. И «Если ты вдруг запаникуешь или просто забудешь, что делать, подай знак прерывания, и водолазы вытащат тебя за десять секунд. Поняла?» Эйвери кивнула. «Словами, Эйвери, мне надо слышать твой голос». «Да, Кристин, я поняла, ради бога. Давайте начинать». «Сейчас мы опустим тебя и машину, в которой ты сидишь, на дно бассейна», спокойно сказала Кристин, стараясь погасить момент паники. «Я хочу убедиться, что твоя голова на месте». «Конечно, моя голова не на месте, Кристин. Если бы была, я бы этого не делала. И если мы не ускоримся, я струшу. Так что давайте приступим». Кристин кивнула. «Ладно, давай». Кристин попятилась от минивэна, сунула пальцы в рот и свистнула. Режучий уши звук отразился от стен просторного водного центра. «Поехали!» Громкое гудение заполнило внутреннее пространство, когда заработала гидравлика крана, и дернула платформу со стоящим на ней минивеном вверх. Эвери вцепилась в руль до побелевших костяшек, словно ехала сквозь сильный ливень. Она подняла стекло, и шум снаружи... Громкие указания продюсеров, команды инженеров-оператору крана, гул гидравлики и разговоры трёхсот зрителей, заполнивших убираемые трибуны и обозначавших зрителей в студии, стих. Теперь я Эйвэри слышала только своё чрезмерное дыхание. Исчез даже запах хлорки. Наконец подъём закончился, и машина снова дёрнулась, хотя задняя часть платформы начала задираться, опуская нос минивэна вниз к воде. Тима инженеров, консультирующих трюк, решила, что 38 градусов наиболее точный угол наклона, чтобы лучше представить автомобиль, съехавший с дороги и рухнувший в воду. Эвери казалось, что она висит вертикально над обрывом. Ремень безопасности туго давил на грудь, пока гравитация тянула ее вперед. Она уперлась ногами в пол, чтобы сохранить положение на водительском кресле. Минивэн качнулся вперед и все восемь дорожек бассейна стали видны в лобовое стекло. На поверхности воды отражались прожектора, установленные вокруг. Красные разделители дорожек покачивались на волнах и казались только ярче из-за подводного освещения. Эвери увидела зависших у дна водолазов-спасателей, пузыри из их аквалангов создавали рябь на поверхности, пока они ждали ее погружения на четыре метра под воду. Во время планирования она вообразила, что ей будет легче от их присутствия, будто знание того, что помощь всего в нескольких метрах обеспечит ей спокойствие, пока минивэн будет идти к дну. Будто знание, что ей нужно лишь подать знак прерывания, и водолазы немедленно вытащат ее из машины, успокоят ее нервы и придаст уверенности. Но сейчас, зависнув над бассейном, Ощущая вес своего тела на ремне безопасности, она не испытывала ни спокойствия, ни уверенности. Все может пойти не так. Что, если она не сумеет успешно исполнить приемы, которым ее научили эксперты по выживанию? Что, если ее разум замрет, и она просто не вспомнит, что делать? Что, если ремень безопасности заклинит от силы удара? Что, если окно не разобьется как положено? Что если водолазы не увидят ее знак? Что если...» Внезапно ее мысли прервала ощущение падения. Это освободились стропы, державшие минивэн на месте. Она была в свободном падении. По ощущениям, прошло гораздо дольше предполагаемых трех секунд, требуемых, чтобы скатиться с края платформы и пролететь четыре с половиной метра перед ударом о воду. За эти застывшие секунды Эйвери заметила на другом конце бассейна телекамеру, одну из восьми расставленных по водному центру. Еще четыре GoPro-камеры закрепили внутри машины, и красные индикаторы вдруг показались яркими и подглядывающими. Перед самым ударом Эйвери мельком увидела экран размером, как в кинотеатре, который будет показывать ее успехи зрителям, занявшим трибуны вдоль бассейна, ставшего их студией а потом как грохнуло. Удар вышел резким. Ремень безопасности впился Эвери в грудину, а голову мотнуло вперед. Минивэн прорезал воду, а затем, как будто к его заднему бамперу была привязана резинка, начал движение назад. Эта подъемная сила воздуха, заключенного внутри автомобиля, выталкивала его обратно на поверхность. Фургон качался вверх-вниз, пока мать природы искала центр тяжести, а затем начала медленно затягивать его под воду двигателем вниз. Вода просачивалась в невидимые щели и начала заполнять салон. Эвери изо всех сил старалась контролировать панику, которая росла с каждой секундой. Однако паника была на пользу. Значит, она осознает, что происходит, и не страдает поведенческим бездействием. Синдромом, описанным экспертами по выживанию, консультирующими эпизод. Его еще называют «нарушением ожиданий». Это ответ мозга на травмирующую ситуацию. Мозг пытается связать происходящее с известным опытом в прошлом. Пока лобная доля нарезает круги, безуспешно пытаясь найти похожую ситуацию, от которой можно оттолкнуться, тело замирает и ждет указания от мозга. Таково научное объяснение широко известного феномена «Оленя в свете фар». К счастью для Эвери, она не испытывала никаких затруднений. Синапсы ее мозга метнулись к предыдущему опыту, когда ей пришлось бороться с неумолимой водой, которая пыталась ее утопить. Она помнила день, когда ее яхта затонула у берегов Манхэттена, и она чуть не попрощалась с жизнью. Невозможно вспоминать тот день, и не думать о брате. И теперь эти мысли о Кристофере вернули ее в настоящее. Минивэн тонул, и вода быстро заполняла салон. Эвери подумала было помахать рукой у горла и положить конец этому безумию. Но потом вспомнила Кэлли Розенштейн, мать, у которой не было варианта отказаться, когда ее машина с четырьмя детьми шла к дну водохранилища «Девилсгейт». Чудо, что Келли осталась достаточно собранной для того, чтобы спасти себя, не говоря уже о детях. И еще более удивительно, что она приписала свое спасение просмотру эпизода американских событий. Если то, чему Эвери научилась у экспертов по выживанию за последнюю неделю, теперь поможет показать всем, как спасти жизнь, стоит как минимум приложить усилия. Пока фургон заполнялся водой. Эвери отстегнула ремень безопасности, повернулась боком на водительском сиденье, подняв ноги, из изнатекшие снизу воды, и села лицом к двери. Она опиралась на консоль между сиденьями и прицелилась ногой в угол водительского окна. Эксперты по выживанию сказали, что ключом является нижний правый угол, стык закаленного стекла и рамы – самое слабое место окна. Если грамотно ударить, можно вынести стекло из рамы одним куском, в то время как удар по центру окна проделает дыру в закаленном стекле и порежет ей ногу на кусочки. Открыть дверь не получилось бы, поскольку вода уже поднялась до середины окна и внешнее давление было слишком сильным. Эйвери согнула ногу, поднеся колено к лицу, правой рукой вцепилась в руль, а левой в подголовник водительского кресла и ударила в угол окна. При ударе она закрыла глаза, ожидая, что вода хлынет в отверстие. Когда ничего не произошло, она открыла глаза. Удар не получился. Фургон погрузился глубже в бассейн, теперь вода плескалась выше водительского окна. Эйвери закрыла глаза и ударила еще раз. На этот раз из угла по стеклу разбежалась паутина трещин. Чувствуя повсюду вокруг себя объективы, от камер GoPro, установленных внутри фургона, до подводных камер, расположенных в бассейне и наведенных на нее. Она еще раз отвела ногу и ударила изо всех сил. И моментально почувствовала поток воды. Он был холоднее, чем она представляла, и настолько мощным, что ее мгновенно накрыло с головой. Паника усилилась, когда Эвери поняла, что забыла про инструкции эксперта по выживанию: набрать побольше воздуха, прежде чем выбивать окно, поскольку вода, которая очень быстро ворвётся внутрь и накроет её с головой, не даст ей вздохнуть. Он был прав: она не только забыла наполнить лёгкие воздухом, прежде чем вода добралась до неё, но три удара, которые потребовались, чтобы выбить окно, отняли у неё слишком много сил. Она отчаянно нуждалась в глотке воздуха. На мгновение ее охватило отчаяние, но потом она осмотрелась вокруг. Под водой было тихо и спокойно, а зрение расплывалось меньше, чем она представляла. Эвери заставила себя успокоиться. Когда сталкиваешься с ситуацией жизни или смерти, спокойствие — первое правило выживания. Когда фургон завершил свой четырехметровый спуск на дно, Эвери закрыла глаза и позволила ушам привыкнуть к давлению. Когда фургон коснулся дна с гораздо более мягким ударом, чем несколькими секундами ранее, когда он рухнул в воду, она открыла глаза и увидела оператора, наведшего объектив на выбитое окно. Увидела, что водолазы внимательно следят, не даст ли она сигнал прерывания. Вместо этого она просунула ноги в окно, вцепилась пальцами правой руки в поручень над дверью и одним гладким движением выскользнула наружу. Затем она выпрямилась, показала оператору большие пальцы и поплыла к поверхности. Подводные съемки получились зрелищными. Кристина устроила адскую рекламную кампанию и выпускала тизеры во всех социальных сетях вплоть до даты выхода, назначенной на майскую неделю изучения охватов, когда минивэн Так назвали эпизод Вышел Эвери Мейсон и американские события заработали самые высокие рейтинги в истории программы.